Глава тридцать девятая. Даже поесть спокойно не дала. «Уже пятый день сидим без дела. Магия заканчивается, деньги заканчиваются. Скоро линять начнем, перья скидывать будем». На кухне шептались Тамерлин и Тайсхан. «И не говори, я начинаю голодать, да и Валенсию стыдно объедать. Ты слышал, что папаша перекрыл счета Вериана? На бирже повесили объявление о доставке письма Ульфреду. Произнес Тем, разливая горячий чай по кружкам. Тебе сколько сахара? Давай четыре ложки, хотя нет, пять положи. Щелкнул клювом те и продолжил. Да, я тоже тайком ходил туда. Пришлось потратить последние запасы магии, чтобы накинуть на себя невидимость. Но я разузнал, что письмо от папы-министра очень важное. Потом сырую картошку лопал. чтобы силу немного восстановить. Нет, я ее, конечно, почистил когтями, но все равно это все, что я нашел ночью на кухне. Ах, вот кто, значит, очистки за собой из раковины не убрал. От кухонного косяка бесшумно отошла Валенсия, одетая в пижаму. А почему вы молчите, что у нас такие проблемы? Сколько золотых осталось в моем кошельке? Меньше десяти, прошептал те и на стол упал худой черный мешок. Я слышал, как Уилл говорил Верину, что его личные денежные запасы подходят к концу, а отец больше не пополняет счет. Ну, раз вы завели этот разговор, то и решение проблемы у великих драконов имеется, да? На биржу меня, скорее всего, уже не примут. Есть возможность зарабатывать без биржи, но это опасно. Никто тебя не выручит, не прикроет и за тобой не зачистит, как было в прошлый раз. Но зарабатывать ты будешь в два раза больше. Нет, я против. От дверей делилась фигура Вариана, а за ним и Ульфреда. Валенсия подпрыгнул на стуле. Разве можно так пугать? Кто вас учил так бесшумно ходить? Я думал, что вы спите. Наш личный слоник соскочил с кровати и протопал на кухню, как тут не проснуться. Ульфред, смеясь, подхватил девушку на руки и, сев на ее стул, усадил ту на колени. Давайте откровенно поговорим. Поцеловав мужа, девушка приподняла худенький мешок. «Вы сами видите, что денег практически нет. Ульфред, сколько золота осталось на твоем счету?» «Примерно пятьдесят золотых. Если не кормить фениксов, то месяца на два хватит». «Нет, гордых драконов, спасших однажды нам жизнь, мы не можем оставить голодными. Предлагайте варианты выхода из ситуации. Что за работа без биржи?» На нас потом не откроют охоту, как на преступников? Нет, как на преступников не откроет, если ты не приступишь закон, доставляя контрабанду. Но любой может взять в плен, в рабство, защищающих пластин. Нет. У меня есть защищающая пластина от Леди Амидар, если вы помните. Точно, я совершенно забыл. Тамерлин вытащил пластину неприкосновенности. О, ну, в этом случае работать легче. Пробуем? Феникс посмотрел на мужчин. «Нет, мы должны найти другой вариант заработать деньги». Вэриан отрицательно помотал головой. «Слишком опасно. Неизвестно, куда попадешь, да и на деньги могут развести. Кто обычно не хочет ждать очереди на бирже? Преступники и контрабандисты». «Перед тобой не просто два дракона, которых можно верить, а два королевских Феникса? Как думаешь, почему у меня в лапе свиток и корона?» Я имею право заключать магический договор от имени хозяйки. Не каждый захочет связываться с таким черным проводником. Не заплатит, откат получит по полной. Жалеть не буду», — произнес Тем. «Хорошо, если ты гарантируешь оплату, плюс пластина, да плюс настрое с пупсом в виде охраны. Ладно, бери заказ, если Валенсия не против. Но выбирай с умом, чтобы потом не нарваться на стаю диких творков, которым и откаты нипочем». Согласился Вэр. «Я согласна, только давайте для начала позавтракаем, умоемся и только потом на работу», — кивнула головой Валя. Пока девушка принимала душ и приводила себя в порядок, мужья быстро сходили за продуктами, а шустрые фениксы успели разогреть сковородку и уже приступили к разбиванию яиц. Но подоспевшая хозяйка дома забрала все в свои руки, сделав воздушный омлет». Когда уже все было разложено по тарелкам, все чинно уселись за стол и приступили к трапезе, Валенсия вдруг спросила. «А как вы думаете, все поправились из тех, кого я сюда переместила? И всех ли отправили обратно по их домам?» Девушка посмотрела на фениксов, будто те могли обладать информацией. «Знаете, мне почему-то больше всех жаль Марфу. Как она плакала, когда отец запретил ей даже думать об Ульфреде?» «Нет». Голоса слились в унисон. «Даже поесть спокойно не дала», — произнес Вэр, стряхивая с себя омлет. «Зато тут магии полно», — возразил Тем. «Да, и завтрак накрыт». Ульфред кивнул на богато обставленный стол, за которым сидело семейство шерстобитых в полном составе. «Ульфред!» — подскочила Марфа Дарминдондовна на ноги. «Это кто такие?» Взревел Дарминон Силантьевич, хватаясь за ружье, стоявшее возле стула.